Солнце село, в теплых сумерках вокруг зажглись огни. Между домами сновали люди, бряцало оружие, скрипели цепи велотележек. Вдалеке, на вышках городской стены, горели прожектора. Иногда приезжали машины, по большей части приземистые открытые сендеры, хотя попадались и грузовики. Гудение моторов и голоса отражались эхом от стен, то и дело на улицах мелькала черная форма омеговцев. Чак переоделся. До того он щеголял в кожаных шортах и грязной дырявой майке, а теперь нацепил бриджи, свитер и облегающие сапоги из мягкой кожи со шнуровкой до колен. На голову натянул грязную шерстяную шапочку, на грудь помимо перевязи с ножами повесил патронную ленту, за спину обрез двустволку, который то ли купил, то ли одолжил у Бурчуна. Пройдя через полгорода, мы оказались возле ангара, Без торцевых стенок я остановился, пораженный размером стоящего внутри самолета. Огромный, покатый нос его высился над нами, как утес. Стекол в кабине не было, их забили досками. В две стороны торчали длинные, провисающие крылья, на которых предприимчивые хозяева заведения поставили столы со стульями. В бортах они вырезали проемы, так что на крылья можно было выходить, как на открытые террасы. Под каждым крылом висели три железные бочки, которые Чак назвал турбинами. «Прикинь, такая громада тяжеленная летать могла!» — болтал он, ведя меня вдоль длинного корпуса. «А? О, предки умели! О, техника до да погибели была! А мы только обломки собираем, да из них железяки свои мастерим. Предки наши могучие были. А мы — стервятники, которые на развалинах пируют». «Падальщики, так и знай!» Эхма, Хочу я в вертикальный город улететь! Там, говорят, до сих пор все как встарь, там прежняя жизнь осталась!» «Так чего ж не полетишь?» — спросил я. «Так за некрозом он! На Урале! Далеко! Причем некроз к нам ползет, расширяется полоса! Когда-то вообще рванул, аж на Арзамас накрыл почти! Мы тогда с Разиным хорошо повеселились, Особенно я!» Он ухмыльнулся воспоминанию. «Плесень нет, некрозная между Уралом и пустошью разлеглась. Каботажник мой не уже сейчас такой путь, но вот ежели я кремний раздобуду и солнечные батареи поставлю, вот тогда полетаем». За столиками на крыле никто не сидел. Звук шагов далеко разносился по гигантскому помещению. «А внутрь как попасть?» «Да вон там проход» под большим тяжелым хвостом самолета виднелась широкая как улица опарель ведущая в недра самолета встав на нее я окинул взглядом протянувшийся через весь ангар корпус и понял что на боку его нарисованы большие буквы мри прочел я совсем стерлись мри что ли да вроде того ответил чак запрыгивая на край опорели мри ага что это значит может название старой этой штуковины Теперь она крылатая могила. Да и ладно. Если раньше внутри крылатой могилы были какие-то перегородки, то теперь осталась только одна. Далеко в носовой части, и когда мы вошли внутрь, взгляду открылась длинная полутемная труба. Горели две лампы. Одна над входом, вторая у стойки. Сначала я не понял, из чего та сделана, но когда вслед за Чаком подошел ближе, увидел, что это автомобильные шины. Они лежали столбами, Поверх шли листы жести. За стойкой маячила фигура бармена. — Ну, вот! Встав в проходе между столами, Чак повернулся кругом и сделал широкий хозяйский жест. — Вот она! Крылатая могила, про которую татуированная твоя толковала. — Ну и что дальше? Чё теперь делать будем? — Людей совсем мало, — заметил я. Сбоку от стойки на железном бочонке устроилась босоногая девочка в коротких бриджах, завязанной на животе рубашки без пуговиц и большом явно не по размеру берете, подвязанным лентой. Из-под него на плечи гривы спадали тонкие косички необычно ярко-желтого цвета. Всего несколько человек сидели за столами. В углу под стойкой кто-то спал, на составленных табуретах, накрывшись покрывалом в черно-белую клетку. — Барыги всякие дела решают, — презрительно бросил Чак. — Сейчас делишки обстряпают, — и свалят ночью из Херсонграда. Война войной, а денежки счет любят. — Почему отсюда все не уедут, если понятно, что Гетмана сильнее? — спросил я. — Ну, надежда отбиться все же есть. И потом, простому люду куда деваться? Вокруг же равнина, да поселки небольшие, мутафаги, бандиты. До ближайшего поселения ты доберешься, только ежели машиной хорошей владеешь. Да и то лучше караваном. Мы с тобой между ущельем и Херсонградом вообще-то случайно так легко проскочили. А скорее даже, думаю, не случайно. Просто кетчеры до да людоеды перед отрядами гетманов разбежались. Ну вот, купцы эти говорят, сейчас и вместе отсюда уедут. А тем, у кого машин нет или в караван затесаться какой не удалось, делать нечего. Только город свой защищать. Ладно, что торчать тут. Давай уж сядем, раз пришли, выпьем и обмозгуем, как нам далее быть». Когда мы заняли стол, девочка слезла с бочонка и подошла к нам, по-взрослому сложив руки на груди. На поясе ее в маленьких ножнах висел кинжал, на другом боку — граната, ребристый корпус с блестящей трубкой запала в кожаном кармашке. «Ну? — Ну? — чё будете? — спросила она, поправляя берет. У девочки было развощокое лицо с тонким, едва заметным шрамом на треугольном подбородке и маленькие оттопыренные уши. — У меня денег нет, — предупредил я. — Вот как. Ребенок повернулся к Чаку. — И у тебя? — А чего же вы приперлись, бродяги? Карлик, быстро вытянув руку, щелкнул ее по лбу, и девочка отскочила. Берет слетел, косички с вплетенными в них разноцветными нитями рассыпались по плечам. Она почесала макушку, тряхнула головой, отчего косички задергались, как колосье пшеницы на сильном ветру, и снова нахлобучила берет на голову. «Ты, значит, крутой у нас?» — презрительно спросила она у Чака. «Водку тащи, милая!» — велел он. «И закуску! Мясо, хлеб, грибов! Побыстрее!» «Да ежели денег у вас нету! Есть у меня деньги!» «Да?» «Ну ты сам смотри, малой! Если обманете, то Матфей вас...» Она мотнула головой в сторону стойки. — У него дубинка, знаешь, какая большая? Примерно как ты весь целиком и даже побольше. — Неси быстро, — сказал. Девочка зашагала было к стойке, но сразу вернулась обратно. — А мясо какое подать, бродяги? — А какое есть? — спросил я. — Ну, значит, э... она принялась загибать пальцы. — Крысиные котлеты, я отбивная, шашлычки из пустырных курочек и еще это... — Кабанятина! — Свинина, что ли? — Не! — она помотала головой. — Матфей кабанчик вчера прибил. — Не свинку! — Тащи кабанятину! — решил Чак. Она побежала к стойке, но на полпути остановилась, быстро оглянувшись на меня, пошла дальше медленно, с достоинством топая босыми пятками по грязному полу и преувеличенно сильно, будто взрослая, виляя бедрами. — Когда Бурчун починит каботажник? — спросил я. Чак повесил ремень обреза на спинку, отодвинул стул подальше и положил ноги на край стола, для чего ему пришлось задрать их чуть ли не выше головы. Стянул с нее шерстяную шапочку, бросил на стол. — К утру! Всю ночь работать будет. Я ему семь гривней за это. Да и мне тут торчать долго нельзя, надо идти помогать. — Так что? Вот мы, в крылатой могиле твоей. Что дальше? — Не знаю. Ослабив шнурок, я немного сдвинул назад капюшон не понимаю, почему мира... «Вот вам! Жрите на здоровье!» Неслышно подошедшая девочка бряхнула на стол две миски, одну с кусками холодной кабанятины, вторую с хлебом и грибами, маслянистыми, какого-то подозрительно сизоватого оттенка. Рядом она поставила бутылку и пару кружек. Наклонившись к столу, зашептала. «И пейте тоже, только быстро! Мы сегодня рано закрываемся! Гетманы на нас войной идут, а они кушать приперлись, дурни!» Выпрямившись, девочка покосилась на торговцев и добавила уже громко. «А тебе, малой, вот под под задницу подложить, а то ты же еще меньше меня!» На колени Чака полетела облезлая подушка. Он только хмыкнул в ответ. Юная разносчица из-под тишка глянула на меня и зашагала назад к стойке, что было сил, виляя бедрами. Сняв ноги со стола и подложив под себя подушку, Карлик схватил из миски кусок мяса побольше. Вилы к нам не принесли, но это не помешало мне последовать его примеру. Капюшон мешал, я еще ослабил шнурок и почти целиком сбросил брезент с головы. Некоторое время мы усиленно жевали, потом Чак потянулся к бутылке, и тут со стороны стойки донеслось звонкое «Ты куда?» «Стой! Не лезь к ним, не лезь к бродягам, говорю!» дел назад!» Раздался звук шагов, довольно необычный звук, Он напоминал шум, с которым работает старый, давно не знавший смазки поршень. Чак приподнялся на стуле, оглядываясь, я посмотрел над его головой. Кейборг, сказал карлик. «Расплющ меня, платформа! Кейборг. Одетый в серую телогрейку и ватные штаны, обрюзгший краснолицый мужик шагал к нам. Покрывало в черно-белую клетку он скрутил жгутом и обвязал вокруг поясницы. На голове его была шапка-ушанка, правая штанина обрезана немного ниже колена. Под нею скрипел, щелкал, лязгал и дребезжал механизм, состоящий из кривых штанг, шестерен, покатого наколенника, пружин и поршня. Сбоку, в захвате из проволоки, висела пузатая масленка. «Да непростой киборг! Пьяный!» — продолжал Чак. «Чего только в Херсонграде не увидишь!» Киборга покачивала. В правой руке он держал большой железный чайник с вмятиной на боку и, часто прикладываясь к сплюснутому на конце носику, очень целенаправленно шкандыбал в нашу сторону. Следом семенила разносчица, дергала его за телогрейку и повторяла «Део, хватит! Тебя Матфей выгонит! Ты что, не понимаешь? И арест за тебя уже не заступится! Део, железка-то электронная, не приставай к ним!» Не обращая на нее внимания, киборг приблизился к столу. «Ты!» — просипел он испитым голосом и ткнул чайником в мою сторону. «Что ты себе думаешь, мутант? Дэу ждет тебя здесь седьмую декаду!»